думая о настоящем завтраке, и вдруг сообразила, что у них практически не осталось пищи. — Шандалар, нам совсем нечего есть, — пожаловалась она. — Все продукты остались там, в долине, я оставила зерно в моей лучшей чаше, и она исчезла. У меня есть другие, но не такие хорошие, по крайней мере, я хотя бы сохранила сумку с травами, — добавила она с облегчением. И сумка из выдры выдержала натиск воды, хотя и очень стара, внутри все сухо. В общем, я приготовлю чай. У меня есть великолепные по вкусу травы. Она оглянулась вокруг. А где моя посудная корзина? Неужели потерялась? Кажется, я внесла ее в палатку, когда начинался дождь. Наверное, она исчезла, когда мы поспешно выбирались оттуда. Пропало еще кое-что, и тебе это совсем тебе это совсем не обрадует, сказал Джандалар. Что еще? Элла ошеломленно посмотрела на него. Продуктовая корзина и длинные шесты. Нет, в ней так хорошо сохранялось мясо, столько оленины, еще и шесты. Они были как раз в меру, трудно заменить их, надо все проверить, может, уцелел наш неприкосновенный запас. Она нашла корзину с личными вещами, хотя почти все корзины намокли, но в этой специальной веревке ближе к дну сохранили содержимое в более-менее или менее сухом состоянии. Пища находилась сверху, неприкосновенный запас был прочно завернут и остался сухим. Решив, что самое время пересмотреть все остальные продукты, она начала проверять, что испорчено что еще можно будет использовать. Вынимая в вяленые и сушеные припасы, она раскладывала все это на шкурах. Там были лепешки из сушеных ягод, черники, смородины, малины. Голубики и земляники, различные вяленые сладости, которым иногда добавляли маленькие жесткие яблоки, хотя и кислые, но богатые белком. Ягоды и фрукты, такие как дикие груши сливы, разрезанные на ломтики или целые, сушились на солнце, потом их можно было добавлять к основной еде. Они придавали сладость Эти припасы можно было есть и сами по себе, но часто их варили. Выжимали из них сок добавляли для вкуса в похлебку. В пищу также шли зерна. Зерна и семена растений. Некоторые из них предварительно варились, а затем слегка поджаривались. Они придавали еде привкус сосновых орешков. Тебли, почки особенно корни чертополоха, щитовника и различных лилиевидных растений тоже сушились. Часть из них предварительно запекалась в земляной печи, а потом уже подсушивалась. Другие в очищенном виде развешивались для сушки на полосках соданной коры или на сухожилиях животных. Грибы для сохранения специфического аромата развешивали над огнем. Съедобные лишайники вначале выпаривались, а затем сушились. Помимо сушеной зелени запасы содержали также сушеное и копченое мясо и рыбу. Кроме того, В отдельной сумке хранилось топленое сало и проваренное мясо. Компактно упакованная пища прекрасно сохранилась, хотя некоторые продукты были заготовлены еще год назад. Все это было взято в Нези у друзей и родственников, собравшихся на летний сход. Элла тщательно отбирала пищу, ведь в основном их путь пролегал вдали от плодородных земель, и все зависело от сезона. Если бы они не сделали запасы в тот период, когда Великая Мать щедро одаривала землю, то не смогли бы передвигаться по равнине в более скудные времена. Элла решила не трогать запас, поскольку в степи попадалось достаточно птиц, чтобы обеспечить им утренний завтрак. Вскоре она подбила из прощей пару карапок которых и зажарила на вертеле, и в костре несколько голубиных яиц. К тому же они обнаружили запасенные сурками весенние травы. Нора, оказавшаяся как раз под спальными мехами, была заполнена сладкими крахмалистыми растениями и растворила их с кедровыми орехами, собранными накануне. Трапеза завершилась свежей ежевикой.